Глава шестая — шаман. Если бы челюсть физически могла дотянуться до пола, я бы ее отбил. Пьяные армейцы наконец перестают шуршать мне в затылок, и за спиной снова раздается гитара. А Маша съеживается и смотрит на меня снизу вверх совершенно несчастным, но до чертиков упрямым взглядом. Только рыжий бусик подает голос и снова пытается ухватить меня за штанину. «Ой!» — спохватывается она, поднимая на руки пса. Невинно порхнув ресницами, улыбается мне. Машка, это совсем не смешно, ты понимаешь? Тебя отец и брат по всей Москве ищут. Отчитывая это взлохмаченное недоразумение». Бусик рычит, Трофимова быстро-быстро гладит его между странных лохматых ушей, выдавая нервозность. «Так им и надо», — фыркает она, вздернув свой курносый нос выше. «Отец замуж меня решил отдать, а я не хочу». «Маш, двадцать первый век на дворе», — развожу руками. Династические браки, штука, конечно, распространенная, но генерал-то чего торкнуло. Вот ты ему это и скажи, обиженно надувает щеки. А я, я, а ты обещал на мне жениться. В глазах Трофимовой дрожат слезы. Это, мягко говоря, вгоняет в ступор. Когда девочки плачут, у мужиков внутри случается мини-атомная война. Надо же поломать всех, кто обидел, а тут выходит, обидел я, но. Маш, я ж пошутил, недоумеваю. Она серьезно не поняла. Мы на кухне у Макса тогда сидели. Я пялился на то, как этот демоненок одомашнивается и крутится между плитой и столом. Сожрал все, что она накошеварила. Что-то разговорили с ними, я и прикололся, что сам женюсь на Машке, когда подрастет. А оно вон как все обернулось. Бумеранги от вселенной всегда бьют точно по затылку. За словами надо следить тщательнее. «Это жестоко». Одна за другой крупные капли слез срываются с ее ресниц. Прижимая к себе рыжего уродца, плачущая девушка становится еще трогательнее. «Я тебе поверила, а ты обманул». И ушастая пакость подгавкивает. «Маш, Машенька, да ты чего?» Пытаюсь обнять и успокоить. У меня и в мыслях не было тебя обманывать, заглядывая в ее обиженные глаза. «Поздно». Она шмыгает носом и вытирает слезы рукавом. «Назад пути нет. Отцу и брату я уже сообщила». «Чего?» В этот момент моя челюсть снова рискует пробить пол плацкартного вагона. «Что ты им сказала?» Округляя глаза. «Что мы поженимся, конечно». Шмыгнув носом, уверенно заявляет Трофимова. «Твою налево!» Медленно выдыхаю. «Ладно, пойдем со мной». «Куда?» «Разруливать ситуацию». «Вот дуреха, а! Но Макс еще не звонил». Это наталкивает на определенные выводы. Зная друга, мой мобильник бы уже перегрелся от мата и обещаний выдернуть мне ноги. Да и не только их. Но разобраться лучше на берегу, как говорится. Тем более мне все равно надо сообщить ему о находке. Забирая Машкины вещи. Она запихивает бусю в переноску и, сопя, шагает за мной из одного вагона в другой. Доходим до купе. Мой временный сосед удивленно смотрит на прибавление в компании. Маша плюхается на мою полку, опять достает свою собаку и что-то шепчет в ее лохматое ухо. «Сидеть, не двигаться!» — приказываю ей. «Присмотри, пожалуйста!» — прошу соседа. «У меня и защитник!» — недовольно бубнит Машка, указывая на свою собаку. Закатив глаза и спрятав от нее ухмылку, сжимая в ладони телефон. Шагая из купе, закрывая за собой дверь. «Шам!» — скрикивает Маша. Оглядываюсь. «Ну чего?» «Я тоже пошутила», — признается она. «Никому я ничего не говорила про жениха, но и домой не вернусь», — поджимает губы. Покачав головой, ухожу в тамбур, закуриваю обычную сигарету, чтобы немного разогнать остатки адреналина после стычки с армейцами и переварить ситуацию. Так однозначно не пойдет. У меня были другие планы на отпуск. Вот же достанется кому-то это счастье. Еще и с пришибленным буси в придачу. Звоню Максу. Он отвечает мгновенно, будто ждал. Я ее нашел. Без прелюдий сообщаю другу. «Где? Как?» — сыплется от него. «Не поверишь!» — хмыкаю, покрепче затягиваясь. «В поезде!» — «Вот же дура!» — рявкает Марьянин. «Что в голове, а? Опилки? Говорит, ее отец замуж собрался выдать. Она и рванула. Выходит, что за мной. Ничего лучше не придумала. Я сейчас ориентируюсь, где смогу ее пересадить в обратную сторону. На вокзале заберешь, а я как-нибудь доберусь, на попутках может». Макс молчит. Я его не тороплю, глядя на однотипный пейзаж за окном, слушаю успокаивающий стук колес и дымя в потолок. Пусть решает, как будет Машку домой забирать. «Шам, оставь ее у себя на время». Неожиданно просит Марьянин. «В смысле?» Давлюсь горьким сигаретным дымом. «Нет, Макс, так не пойдет». «Слушай, я понимаю, ты хотел перезагрузиться. Сдай ее тетке, она будет рада заняться перевоспитанием. Там же типичная деревня. Машка в таких условиях не жила никогда, чтобы душ только летний, баня вместо ванны и сортир на улице. Ей полезно будет, а я выясню, что задумал отец, что там за жених. Сломают жизнь девчонки, жалко. Неделя, Шам, я заберу ее потом сам. Макс, это правда хреновая идея?» Я ж мать вашу, не железный. Шаман, я тебя как брата прошу, пусть потусит немного подальше от столицы. Трубку едай, я внушение сделаю, она будет тише воды, ниже травы. Верится с трудом, усмехаясь я. Но как взрослая дяденька, понимая, что генерал упрям, и характер у него очень тяжелый. Он и правда может выдать девочку замуж. Связи позволяют, а меня от отчего-то корежат от этой мысли. И что делать-то? Я ж эту из своей головы выбросить хотел, а она все глубже забирается. Еще немного, и только оперативное вмешательство или летальный исход. «Перезвоню скоро». Бросаю другу и сбрасываю вызов. Возвращаясь в купе, рыжий уродец чавкает моей мясной нарезкой, а Машка заботливо складывает в трубочку последний ломтик боженины. Поднимает на меня невинный взгляд. «Тебе же не жалко, правда?» Мимишна хлопает ресницами, И так улыбается, что сердце срывается в голоб. «Хана твоему отпуску. Готовь крем от мозолей. Будешь ладошки смазывать». Издевается внутренний голос. Шлю его нахрен и протягиваю Машке свой телефон. «Брату позвони. Спать внизу будешь. Я на верхние вещи перекину сейчас». «Ура!» — заноза подпрыгивает на месте, а я ее радости пока совсем не разделяю.